Глава 14. Была одета пышно рать, и было рыцарем подстать великолепие их забав. Когда бывало всех собрав, и дам, и воинов, кружок, звучал в старинном замке рок. Уортон. Принц Джон давал роскошный пир в замке Ашби. Это было не то здание, величавые развалины которого и поныне интересуют путешественников. Последнее было выстроено в более поздний период лордом Гастингсом, Обергоф-мейстером английского двора, одной из первых жертв тирании Ричарда III. Впрочем, этот лорд более известен как лицо, выведенное на сцену Шекспиром, нежели славы исторического деятеля. В ту пору замок и городок Ашби принадлежали Роджеру де Квинсе, графу Винчестеру, который отправился вместе с Ричардом в Палестину. Принц Джон занял его замок и без зазрения совести распоряжался его имуществом. Желая слепить всех своим хлебосольством и великолепием, он приказал приготовить пиршество как можно роскошней. Поставщики принца, используя полномочия короля, опустошили всю округу. Приглашено было множество гостей. Принц Джон, сознавая необходимость искать популярность среди местного населения, пригласил несколько знатных семей саксонского и датского происхождения, а также местных нетитулованных дворян. Многочисленность презираемых и угнетаемых саксов должна была сделать их грозной силой во время приближавшейся смуты, и поэтому, по политическим соображениям, необходимо было заручиться поддержкой их вождей. В связи с этим принц намеревался обойтись со своими гостями-саксами с непривычной любезностью. Не было человека, который мог бы с такой готовностью, как принц Джон, подчинять свои чувства корыстным интересам, но свойственные ему легкомыслие и вспыльчивость постоянно разрушали и сводили на нет все, что успевало завоевать его лицемерие. В этом смысле особенно показательно было его поведение в Ирландии, куда послал его отец, Генрих II, с целью завоевать симпатии жителей этой страны, только что присоединенной к Англии. Ирландские вожди старались оказать юному принцу всевозможные почести, выразить верно подданнические чувства и стремление к миру. Вместо того, чтобы любезно отнестись к встретившим его ирландским вождям, принц Джон и его свита не могли удержаться от искушения подергать их за длинные бороды. Подобное поведение, разумеется, жестоко оскорбило именитых представителей Ирландии и роковым образом повлияло на отношение этой страны к английскому владычеству. Нужно помнить об этой непоследовательности, свойственной принцу Джону, для того, чтобы понять его поведение на перу. Следуя решению, принятому в более спокойные минуты, Принц Джон встретил Седрика и Ательстана с отменной вежливостью и выразил только сожаление, а не гнев, когда Седрик извинился, говоря, что леди Равенна по нездоровью не могла принять его любезное приглашение. Седрик и Ательстан были в старинной саксонской одежде. Их костюмы, шитые из дорогой материи, вовсе не были безобразны, но по-своему покрою они так отличались от модных нарядов остальных гостей, что принц и Вальдемар Фицкурс урс при виде саксов на силу удержались от смеха. Однако с точки зрения здравого смысла Короткая и плотная прилегающая к телу туника и длинный плащ саксов были красивее и удобнее, чем костюм норманов, состоявший из широкого и длинного камзола, настолько просторного, что он более походил на рубашку или кафтан извозчика, поверх которого надевался короткий плащ. Плащ этот не защищал ни от дождя, ни от холода, и только на то и годился, чтобы на него нашивали столько дорогих мехов, кружев и драгоценных камней, сколько удавалось уместить здесь портному. Карл Великий, в царствовании которого эти плащи впервые вошли в употребление, был поражен их нелепостью. «Скажите ради Бога», — говорил он, — «к чему эти кургузы и плащи? В постели они вас не прикроют, на коне не защитят от ветра и дождя, а в сидячем положении не предохранят ног от сырости или мороза». Тем не менее короткие плащи все еще были в моде в то время, в особенности при дворах принцев из дома Анжу. Они были широко распространены среди свиты принца Джона. Понятно, что длинные мантии, составляющие верхнюю одежду саксов, казались тут очень смешными. Гости сидели за столом, ломившимся под бременем вкусных яств. Сопровождавшие принца многочисленные повара, стремясь как можно больше разнообразить блюда, подаваемые на стол, ухитрялись так приготовлять кушание, что они приобретали необычайный вид, вроде того, как и нынешние мастера кулинарного искусства доводят обыкновенные съестные припасы до степени полной неузнаваемости. Помимо блюд домашнего изготовления... Тут было немало тонких яств, привезенных из чужих краев, жирных паштетов, сладких пирогов и крупитчатого хлеба, который подавался только за столом у знатнейших особ. Пир увенчивался наилучшими винами, как иностранными, так и местными. Нормандское дворянство, привыкшее к большой роскоши, было довольно умеренно в пище и питье. Оно охотно придавалось удовольствию хорошо поесть, но отдавало предпочтение изысканности, а не количеству съеденного. Норманы считали обжорство и пьянство отличительными качествами побежденных саксов и вообще низшей породы людей. Однако принц Джон и его приспешники, подражавшие его слабостям, сами были склонны к излишествам в этом отношении. Как известно, принц Джон от того и умер, что объелся персиками, запивая их молодым пивом. Но он во всяком случае составлял исключение среди своих соотечественников. С лукавой важностью, лишь изредка подавая друг другу таинственные знаки, нормандские рыцари и дворяне взирали на бесхитростное поведение Седрика и Ательстана, не привыкших к подобным пирам. И пока их поступки были предметом столь насмешливого внимания, эти необученные хорошим манерам саксы несколько раз погрешили против условных правил установленных для хорошего общества. Между тем, как известно, человеку несравненно легче прощаются серьезные прегрешения против благовоспитанности или даже против нравственности, нежели незнание им малейших предписаний моды или светских приличий. Седрик после мытья рук обтер их полотенцем, вместо того, чтобы обсушить их, изящно помахав ими в воздухе. Это показалось присутствующим гораздо смешнее того, что Ательстан один уничтожил огромный пирог, начиненный самой изысканной заморской дичью и носивший в то время название Карумпай. Но когда после перекрестного допроса выяснилось, что конингсбургский тан не имел никакого понятия о том, что он проглотил и принимал начинку Карумпая за мясо жаворонков и голубей, тогда как на самом деле это были бикафичи и соловьи, Его невежество вызвало гораздо больше насмешек, чем проявленная им прожорливость. Долгий пир, наконец, кончился. За круговой чашей гости разговорились о подвигах прошедшего турнира, о неизвестном победителе в стрельбе из лука, о черном рыцаре, отказавшемся от заслуженной славы, и о доблестном Айвенга, купившем победу столь дорогой ценой. Обо всем говорилось с военной прямотой, шутки и смех звучали по всему залу. Один принц Джон сидел угрюмо нахмурюсь. Видно было, что какая-то тяжкая забота легла на его душу. Только иногда, под влиянием своих приближенных, он на минуту принуждал себя заинтересоваться окружающими. В такие минуты он хватал со стола кубок с вином, выпивал его залпом и, чтобы поднять настроение, вмешивался в общий разговор нередко не в попад. «Этот кубок», — сказал он, — «Мы поднимем за здоровье Уилфреда Айвенга, героя нынешнего турнира. Мы сожалеем, что рано препятствует его участию в нашем пире. Пускай все выпьют вместе со мной за его здоровье. В особенности же Седрик Ротервудский, почетный отец, подающего большие надежды сына». «Нет, государь», — возразил Седрик, вставая и ставя обратно на стол невыпитый кубок. «Я не считаю больше сыном непокорного юношу, который ослушался моих приказаний и отрекся от нравов и обычаев предков? — Не может быть! — воскликнул принц Джон с хорошо разыгранным изумлением. — Возможно ли, чтобы столь доблестный рыцарь был непокорным и недостойным сыном? — Да, государь, — отвечал Седрик. — Таков Вилфред. Он покинул отчий дом и присоединился к легкомысленным дворянам, составляющим двор вашего брата. Там он и научился наездническим фокусом, который вы так высоко цените. Он покинул меня, вопреки моему запрещению. В дни короля Альфреда такой поступок назывался бы непослушанием, а это считалось преступлением, которое наказывалось очень строго. — О вы! — молвил принц Джон с глубоким вздохом притворного сочувствия. — Уж если ваш сын связался с моим несчастным братом... «Так нечего спрашивать, где и от кого он научился неуважению к родителям». И это говорил принц Джон, намеренно забывая, что из всех сыновей Генриха II именно он больше всех отличался своим непокорным нравом и неблагодарностью по отношению к отцу. «Мне кажется, — сказал он, помолчав, — что мой брат намеревался даровать своему любимцу богатое поместье. Он так и сделал, — отвечал Седрик. Одной из главных причин моей ссоры с сыном и послужило его унизительное согласие принять на правах вассала именно те поместья, которыми его предки владели по праву, независимо ни от чьей воли. «Стало быть, вы не будете возражать, — добрый Седрик, — сказал принц Джон, — если мы закрепим это поместье за лицом, которому не будет обидно принять землю в подарок от британской короны?» «Сэр Реджинальд Фрон-де-Бефф!» — продолжал он, обращаясь к барону, — надеюсь, вы сумеете удержать за собой доброе баронское поместье Айвенга. Тогда сэр Уилфред не навлечет на себя вторичного родительского гнева, снова вступив во владение им. — Клянусь святым Антонием, — отвечал чернобровый богатырь, — я согласен, чтобы ваше высочество зачитали меня в саксы, если Седрик или Уилфред — «Или даже самый рудобитый англичанин сумеет отнять у меня имение, которое вы изволили мне пожаловать». «Но, ну, сэр барон», — молвил Седрик, обиженный этими словами, в которых выразилось обычное презрение норманов к англичанам, «если бы кому вздумалось назвать тебя Саксом, это была бы для тебя большая незаслуженная честь». Фрон-де-Беф хотел было возразить, но принц Джон со свойственным ему легкомыслимой грубостью перебил его, —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 И трезвое поведение прибавил де Браси, позабыв, что ему обещали саксонскую невесту. «И мужество, которым они отличались, при Гастингсе и в других местах», — заметил Бриан де Буагельбер. Пока придворные с любезной улыбкой на перебои изощрялись в насмешках, лицо Седрика багровело от гнева, и он с яростью переводил взгляд с одного обидчика на другого, как будто столь быстро наносимые обиды лишали его возможности ответить на каждую в отдельности.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 Все равно, что рабу воспеть своего властелина или побежденному, переживающему все бедственные последствия завоевания, восхвалять своего победителя. Однако я хочу назвать такого нормана, первого среди храбрых и высших по званию, лучшего и благороднейшего представителя своего рода. Если же кто-нибудь откажется признать со мною его вполне заслуженную слабу, я назову того лжецом и бесчестным человеком,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 — То есть выпили мы довольно, а покричали вдоволь. Пора оставить наши кубки в покое. — Должно быть, монах собирается исповедовать на ночь какую-нибудь красавицу, что так спешит выйти из-за стола, — сказал Дебраси. — Нет, ошибаетесь, сэр-рыцарь, — сказал Аббат. — Мне необходимо сегодня же отправиться домой. — Начинают разбегаться, — шепотом сказал принц, обращаясь к Фицурсу. — Заранее струсили